План ближайших мероприятий. утренний для детей, концерт самодеятельности, выставка вязания, вечер семейного отдыха. Мы не выдержали и рассмеялись, глядя друг на друга. Вечер семейного отдыха в составе одиноких жен. Не совсем приятное значилось под пунктом «Разное». Ой, позор какой, Ну и что? Это же нам или — Спокойно, товарищи женщины, спокойно. Суть дела сводится к тому, что Зина Мартыненко, жена Боцмана Мартаненко, подала на развод. Этот серьезный шаг она совершает в тот момент, когда ее муж находится в походе. Муж в походе, а она, видите ли, одним махом разрушает семью. — А живет. где сама Зина? Красиво. Пока ожидает за дверью. Ну что же получается, она за дверью, а мы здесь без нее решаем. Да, это как не ну, Пусть она войдет. Будет, это пусть не войдет. дело говорить без нее. Ой, Ой вот, вот это чудо, Зина, такая тихая, милая. Войдите, Мартыненко. Садитесь. Какая спокойная. Товарищ Мартыненко, можете вы объяснить женсовету. Как вы, жена подводника, допускаете такой опрометчивый, необдуманный поступок? Вот мое объяснение. Что это? А это три календаря. Три года нашей совместной жизни с мужем. Зачеркнутые дни – это когда мы были в разлуке. А чистые – когда вместе. Ну, вот сплошный, это да, сплошные, сплошные зачеркнутые, зачеркнутые дни. дни. Ой, как Чего? будто крестом все не вышито. Смотрите. Ваш муж служит вместе с моим на одной лодке. Простая арифметика. А мне не арифметика нужна, а любовь. Что значит любовь? Вам этого не понять, если вы задаете такой вопрос. Я шла домой, а на душе скребли кошки. Я понимала Зину. Нет, она не слабый человек. Но тогда почему? Значит, она не любит своего Махтаненко? Нет, нас с тобой связывает другое. Здравствуй, радость моя. Чем дальше мы от дома, тем больше воспоминаний о тебе, о Вовке. Теперь уже никто не стесняется у нас друг друга. Командир приделал фотокарочку своей Анны к настольной лампе, а я подумал, о чем мы, ты что ли? И водрузил вас с Вовкой в своей каюте на переборку. Теперь вы прочно поселились у меня. Войдите. Мы все что-то пишем. Уж не мемуары ли? <смех> да рановато вроде. А я вижу, у тебя в каюте прибавление. Да, вот. Жена с сыном. Эх, Кирюша, лирика это все. Пенелопа они перевелись еще во времена Гомера, да к тому же это художественный вымысел. А пацан вот ничего, флот подкрепления. Хвостяцкая душа. А вообще он ничего, толковый механик, Ларин. Вот так, значит, и живем мы теперь в каюте втроем. Ты, я и Вовка. Жаль только, что видите нам приходится не так часто в последние дни. Впереди самые трудные мили. Мы идем под сплошным паковым льдом. Только что отказались от которой уже по счету попытки всплыть. Ты понимаешь, чтобы всплыть, надо найти в ледяном поле над нами разводье. Полынью, окно, ну как хочешь называй. На вахту к телевизионному экрану поставили сегодня матроса Удальцова. Того самого, помнишь, у которого мать тяжело больна. Ну, командир большого воодушевления не выказал. Предложил повременить. Парень, мол сейчас расстроен, может подвести, но политно настоял. У него были свои соображения. Человека нужно отвлечь от тяжелых мыслей. Правильно? Товарищ командир... Удальцов-то? Удальцов от экрана ни на секунду. Весь внимание. Вижу, замполит, вижу. Ну, как там удальцов? Ни одного просвета, товарищ командир. Сплошная пелена. Ты совсем запарился, парень. Не принимай на свой счет ни по твоей вине. Вот какие-то пятна белесые. Пятна, говоришь? Значит, где-то близко полынья. А полюс-то совсем рядом, а? Даже не верится. Фантастика какая-то. Мы на северном. Полынья! Вижу полынью! Стоп-машины! Есть стоп-машины! Задний ход! Есть задний ход! По местам стоять! К сплытию! Есть к сплытию! Вот что значит у Дальцовской фамилии. Ильди на справа борта! Стоп всплытие! Есть стоп всплытие! Боссман, рули на глубину! Есть рули на глубину! Посмотрела бы ты на Босмана Мартыненко, в эти секунды все зависело от него, от его ювелирного мастерства. Замедли он хоть на секунду, передвинь рычагами хоть на миллиметр, больше чем нужно, и мы врезались бы в льдину. Вот так. Приказано поспать. Ну, попробуй сомкнуть глаза. И вот я пишу тебе. Пишу, и не получается. Просто не письмо, а донесение какое-то. Письма из дома от родителей, как с другой планеты. А что, если в самом деле махнуть к ним? Погода у нас совсем расхандрилась. То метель, то теперь Простудная. Боюсь за Вовку. Мы стараемся не высовывать носа из нашего скворешника. Мы на Северном полюсе, слышь, Наташка, широта 90 всплыли в самой середине полыньи. Босман отбросил люк, почему-то у него отражали руки. Сколько раз слышал я этот знакомый глухой звук откинутого люка? Сколько раз ощущал перед тем, как выйти, как лодочная атмосфера чуть кольнет в ушах, а потом вдох свежего чистого воздуха. Ура! Северный! Даешь Северный полюс! Я никогда ни в Черном, ни в Балтийском, ни в Баренцевом морях не видел такого яркого цвета воды. Точно красками нарисовали. В метрах в 30 начинался лед, можно сказать, берег, а дальше как будто степь, ни конца, ни края, белая степь и пахнула чем-то удивительно знакомым. Все никак не мог понять, чем. Чем пахнет воздух, Борис, а? Огурцами. Ага, солеными огурцами с укропом. А ведь правда. Огурцами. Полюс пахнет огурцами. Огурцами тоже сказали. Океанская вода так соленая пахнет. Да их ты, всю песню испортил. Океанская вода. Налет выходить по отсекам. Выделить наблюдателей. Да, с Северным полюсом шутки плохи. А знаешь, Борис, тут можно жить. В Норильске и то холоднее. Ну что такое минус 16? Вот тебе и Северный полюс. Правда, безжизненно как-то. Но и в этой безжизненности есть жизнь. Свободи. Ну на выход. Да Давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай на. на левый, на левый край давай. А, бей, а, бей. Бей. А, а, ребята, ты уже в футбол играет. Ты посмотри. Футбол на северном полюсе. И как гром. Сжатие льдов начинается. Всем вниз! Срочное погружение! Я везу тебе сувенир. Ни за что не угадаешь.